В голова 1562, она не желает пробуждаться. Духовная марионетка горы морей. Давным-давно тебя не стало, но пришло время воссоздать тебя заново. Соединись с потоком моего божественного сознания и родись. Как только Мэн Хао это сказал, по телу черепахи покровителя прошла судорога. Наложенная в далёком прошлом печать исчезла. Теперь его вновь наполнила сила. Постепенно в черепахе появился невероятный поток Ци. соединявшие, создававшие резонанс между ним и миром горы и моря. В то же время патриарх покровителя менился в размерах, после чего в лучах света исчез в мире горы и моря. С этого момента он стал единственной черной, черной черепахой мира горы и моря, защитником его потока Ц. Государство Джао хранило в себе нечто особенное, уникальное. Гору среди гор. Она стала семечком горы Морей. Если это место когда-нибудь вновь достигнет уничтожения... Покуда существует гора Сретьгор, мир Горы и Моря продолжит существовать. Сделав всё это, Мэн Хао убрал мир Горы и Моря и вместе с Цюй Цюном продолжил своё путешествие по миру Бабочки. К сожалению, ему так и не удалось найти Чомень Тая. Проверка божественным сознанием показала, что его не было в мире Бабочки Горы и Моря. Однако Мэн Хао чувствовал, что тот совсем скоро предстанет перед ним. Цин Эр, есть ещё одно место, куда бы я хотел заглянуть. С ноткой меланхолии в голосе тихо сказал Манхао. Сюй И Цин задумчиво на него посмотрела. Несколько дней спустя Манхао парил в воздухе в другой части мира, неподалёку от горной цепи. С печалью взглянув на эти горы, он полетел вниз. Эта горная цепь была известна на весь мир. Здесь находилось древнее сообщество Куньлунь, независимое государство Мира Бабочки. Прибытие Манхао не почувствовало ни одна душа в сообществе Куньлунь. Словно он существовал в другом пространстве и времени. что позволило ему и Сюе Цын пройти мимо ничего не подозревающих стражей. Вскоре они остановились перед высокой горой в самом центре сообщества Куньлонь. Вместо заострённой вершины гора венчала впадина, в которой клубился туман. Воздух потрескивал от могущественных магических формаций. Там в позе лотоса неподвижно сидел старик. В вершину горы пронизывал приятный запах, аромат лекарственных трав. Это был дух пилюли, наставник Мэн Хаочу Юянь. Стоя у подножия горы Манхао, чувствовал странную горечь и печаль. Вместе с Сюэцином он медленно начал подниматься в гору. На вершине они увидели духа Пилюли, сидящего перед гробом, который накрывали наложенные много лет назад магические формации. Внутри лежала красавица, при взгляде на её омертвлённое лицо могло показаться, будто она просто спала. Манхао с глубокой грустью посмотрел на гроб, и её вид разоворошил давние воспоминания. Спустя довольно много времени Манхао сложил ладони и низко поклонился духу Пелюлия. Наставник, негромко крикнул он. Дух Пелюлия вздрогнул и обернулся, обнаружив у себя за спиной Манхао. Старик поднялся и со вздохом положил руки своему ученику на плечи. Сглянув на Сюй Цин, он кивнул и ушел. Манхао молча смотрел на гроб, размышляя о том, как Яньэр разбила душу Чуюнь прямо у него на глазах. Сюй Цин тихонько подошел и встал рядом с мужем. При виде девушки ее взгляд потеплел. Ман Хао, может, расскажешь, что произошло за это время, пока мы были в разлуке? Почти шептом попросила она. Ман Хао долгое время молчал, но потом всё же завёл рассказ. Он поведал обо всём, что случилось на планете безбрежных просторов, о Хань Бэй, обычинице по имени Янь Эр, о девятом заговоре, о девяти воплощениях о Сяо Бао. История получилась довольно длинной. После того, как Сяо Бао закрыл глаза и шест Янь Р уничтожила воспоминания о своей прошлой жизни. Я думал, что она отправится в цикл реинкарнации, но ее там не оказалось, когда я попытался найти ее. Именно тогда стало понятно, вместо перехода в цикл реинкарнации она вернулась в свое изначальное тело. Словно все это было для нее лишь сном. Однако в конечном итоге она отказалась проснуться. Под конец его голос превратился в полушепот. Его взгляд ни на секунду не покинул лучу Янь в гробу. Сьюзен не перебивала. Я не составила труда представить всё, что случилось. Манхао, Сяобао, Янь Эр. Манхао просто не мог понять истинный смысл всего, что случилось, но Сюэ Цын куда лучше понимала Чюйю Янь. Она не желает просыпаться, потому что предпочла остаться одной в сотворённом ей мире, мягко объяснила она. Она хочет забыть тебя, Манхао. Она хочет забыть тебя, Манхао, потому что любит. Она запуталась. Сюэ Цын подарила его простой улыбкой. Она приняла решение. Если она всё ещё будет помнить тебя, когда проснётся, почему бы нам в дальнейшем не заниматься культивацией вместе? Мэн Хао крепко сжал руку жены, но ничего не сказал. Галядина Чюяня в гробу в душе Си Юйцин смешались из благодарности сострадания. Больше этой темы Мэн Хао не касался. В конце концов, они ушли. Примерно через 2 недели бабочка Горы и моря была готова к отправке. Манхау достал мир горы и моря, который во время стремительного роста накрыл звездное пространство могучими волнами энергии. Снаружи мира горы и моря образовалось девять гигантских водоворотов, по одному на каждую гору и море, и людям был дан выбор, в какой водоворот войти. Во вспышках яркого света в них начали растворяться практики, их переносило в мир горы и моря, обратно домой. Когда все оказались внутри, включая Толстика, Кштигарпха, Парагонов и остальных друзей Манхау. Взмахом пальца он уменьшил бабочку горы и моря, пока она не превратилась в мужчину и женщину. В его родителей, которые с улыбкой вернулись на девятую гору и море, последнее снаружи осталось сюитцем. Я буду ждать тебя, пообещала она. Она знала, что Манхао ждала месть. Один прощальный взгляд, и она исчезла в девятом водовороте. Манхао один остался в пустоте. Мир горы и моря уменьшился до такой степени, что поместился у него на ладони. С улыбкой, обрав его, он посмотрел в сторону зелёного гроба. "Прямо много благодарен", сказал он, сложив ладони в поклоне. От гроба повеяло мягкой силой, словно в ответ на слово благодарности, а потом вновь опустилась тишина. Постепенно вокруг гроба начало закручиваться пространство, пока он не исчез за завихрением. Менхел поднял голову на море племен в вышине и бескрайнее звёздное небо.